Глава 14. Воспоминания продолжали мучить меня. От злости я ударила подушку кулаком и невидищим взглядом уставилась в стену. Почему я всё время прокручиваю знакомство с этим подонком? Я хочу защитить от него маму, ответил мне мой внутренний голос. Ага, конечно, ответила я ему. Мне просто обидно. Первая любовь и такой облом. А это от того, что он предпочёл не молодое тело, а женщину с большим опытом, прошептал злобно внутренний голос. От злости я села на кровати, свесив ноги и мучительно думая, что бы такое выкинуть, чтобы Андрей убежал от нас с мамой сам, и мы снова остались вдвоём, как раньше. Смартфон протрещал, известив о сообщении. На экране красовалась фотография Маши, которая была в курсе всей этой Санта-Барбары. «Ну что там? Я просто помираю от любопытства», задала вопрос Маша с кучей смайликов. «Да ничего такого, воюем с будущим папочкой. Может, тебе нужно его взять измором? Это как?» Я удивлённо посмотрела на дисплей телефона, силясь понять, что Маша имела в виду. Сексуальное платье, как Блуки и уступчивый характер, а не вечно недовольная Мегера. А зачем мне это нужно? Чтобы этот глупец понял, кого потерял, и, ну не знаю, упал перед тобой на колени и попросил прощения с кольцом за миллион баксов. Зачем? Как зачем? Ты же в него влюблена по уши, это очевидно, резюмировала Маша. От её слов я даже покраснела. Одно дело ненавидеть мужчину, а другое дело, когда все вокруг понимают, что ненависть это наигранное, и в основном я с ума схожу от тревожности к своей собственной матери. Я не влюблена в него, я просто не люблю, когда мне лгут. Я не просила его со мной знакомиться. Если тебе не изменяет память, он сам к нам пристал, а я теперь просто разочарованная во всех мужчинах из-за одного подонка. Ещё я беспокоюсь за маму, она ведь тоже доверяет ему, а по сути он не достоин её доверия. «Ладно, пусть будет так», — миролюбиво ответила Маша, а мне почему-то до безумия захотелось убедить её в том, что это всё не так, как она видит. «Хватит говорить о нём, мне неинтересен этот человек, и я беспокоюсь сейчас только о маме. В отличие от неё, я-то знаю, что он из себя представляет». «Что ты будешь делать?» «Пока не знаю. Я бы на твоём месте попробовала его соблазнить». Думаю, что не нужно. Таким образом ты убьёшь двух зайцев. Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Соблазнив его, ты заставишь бросить твою маму, а потом сама бросишь его. Сама эта идея показалась мне чем-то на грани фантастики, но всё же рациональное зерно в ней есть. Если я заставлю его сходить с ума по мне, то он откажется от мамы. Слово бросит я почему-то не смогла произнести про себя, а после я выкину его и закончу эту историю. Смутные сомнения о том, как будет чувствовать себя мама, немного терзали меня. Но я-то в отличие от неё знала, что он из себя представляет, поэтому, наверное, это будет благом для неё, хоть и очень болезненным. Ведь из всех мужчин, с которыми она встречалась, именно за Андреем она согласилась выйти замуж. Это немного настораживало и пугало меня. Не хотелось делать ей больно.